Глава шестая. Ну вот, ваши французы-то, начал он еще более глухим голосом. Михаил Яковлевич уже не возражал, принимая на себя ответственность и за своих французов, и за своих немцев, и за своих либералишек, и за своего Тургенева. Ваши французы-то, а? Они как будто начинают борьбу с католичеством, а? Сами себе яму роют. Ведь вы, кажется, должны бы этому сочувствовать. Насколько мне известно, вы католицизм не очень любите. Да разве вам не дело? Дело в них самих. Как же они, пусть не умом, то своим вековым инстинктом не чувствуют, что если не будет католичества, то будет социализм? — Почему? — спросил Черняков, высоко подняв брови, с искренним удивлением. — Я этого не вижу. А кроме того, многих из тех во Франции, кто ведет борьбу, с чрезмерными клерикальными влияниями, этим жупелом, как выражается кто-то у Островского, и не запугаешь, они социализма и хотят. Не могут они его душой хотеть, потому что тогда конец франкам. А они только франки на земле и любят, а гражданственники и либералы и ретрограды. На чем другом, а на этом они сходятся. «Все-таки извините меня, это странно, — Федор Михайлович сказал Черняков, — раздражавшийся все больше. Я действительно неверующий человек, или, скорее, пантеист, но я уважаю всякую искреннюю веру. Что же это вы предлагаете? Религию для защиты франков? Как я предлагаю? Я о них, о ваших французах говорю. Мне-то все равно. А им каково без франков будет, а? Не скрою. Не сердитесь, Федор Михайлович. Но меня удивляет одно обстоятельство. Вот вы, гуманист, а ведь, собственно, вы все нации не любите. Французов не любите, немцев не любите, поляков не любите, англичан не любите. Неужто свет сошелся на одних нас, русских? Французы — прекрасный народ, которому человеческая культура очень многим обязана. Да вовсе не о том мы говорим. И нисколько я французов не ругаю. Хоть гордость у них пребезмерная, только все же они нам антитес, как и вся Европа. В Европе сейчас ничего нет, кроме денег и их дьявольской власти. Было, многое было, великое было, да ничего не осталось. Осталась разве еще общая их ненависть к России? Ведь нас все одинаково ненавидят, и немцы, и французы, и англичане, и поляки. Если Бисмарк нам завтра объявит войну, то ваши гамбеты сейчас же к нему примажутся. Да почему? Из чего сие следует? Почему им нас ненавидеть? Потому что они, и тоже не умом, а тем же своим инстинктом чувствуют, что Россия — носительница какой-то новой идеи, а им хочется оставаться на своих исплясанных идейках на бессмертных принципах 1789 года, и они чувствуют, как и я, что Россия на эти бессмертные принципы наплевать. Я этого никак не думаю. Было бы очень печально, если бы это было так. Вы знаете, право, эти бессмертные принципы 1789 года не так уж глупы, как представляется нашим ретроградом, сказал Черняков. Если прежде он был просто раздражен, то теперь почувствовал себя оскорбленным. Со всеми своими недостатками Михаил Яковлевич был человек очень искренних убеждений. Почему вы думаете, что во Франции будет социализм? Потому что на бессмертных принципах далеко не уедешь. Что ж делать? Народ такой грубый, что не согласен жить одними бессмертными принципами. Уж очень они измочалились. А Россия, конечно, дело другое. Чего же, по-вашему, хочет Россия? Какая Россия? Аристократия наша? Все из более высшего общества. Они ничего не хотят. Этим только за завиордишками волочиться, обирать народ и сигары курить по 130 рублей сотня. А сам русский народ? У него все благополучно? Социализм и всякие ужасы — это будет только во Франции? Везде так будет. Он не рукой? а головой показал на икону. «Его отнимете, и уж, наверное, все, все достанется Антихристу. Вы мне вместо Христа не смеете гамбету сажать!» Вдруг вскочив, закричал он. Позднее, до конца своих дней, Черняков вспоминал эту сцену и с трудом понимал ее. Он говорил себе и другим, что Достоевский был человек двух плоскостей. В одной плоскости был человек как человек, консервативный литератор, очень умный и злой собеседник. А в другой уж я не знаю, кто такой он был. Михаил Яковлевич на свой лад рассказывал, что голос Достоевского вдруг окреп, что он поднял голову, что глаза у него вдруг засверкали. Я никогда ничего такого в своей жизни не видел и не слышал. Добавьте это восковое страшное лицо гипнотизера, и вам станет понятно, почему на литературных вечерах курсистки и не одни курсистки падали в обморок, слушая, как он читает пушкинского пророка. Я сам это слышал позднее, уже незадолго до его кончины. Нет, я в обморок не падал, но это, доложу вам, тоже был номер, когда он произносил. И сердце трепетное вынул, он наклонялся и вытягивал вперед руку, точно держа в ней что-то дрожащее, точно с отвращением и ужасом на это глядя. Затем голос его начинал расти, все рос и рос, где только у него силы брались. И все кончалось бешеным и криком, глаголом «Жги сердца людей!» Великий актер! Какой там актер! Он и в самом деле был эдакий Еремия. Так через много лет рассказывал Михаил Яковлевич, очень на себя досадуя, что тогда же на свежую память не записал всего, что говорил Достоевский. Но он в ту пору еще не был так знаменит, чтобы полагалось записывать его слова. Его ранг только приближался к этому. Смысл слов Достоевского вспоминался Чернякову не вполне ясно. Ему запомнили слова, что все кончится антропофагией, то есть людоедством, что свобода перейдет в рабство, а социализм станет страшным, кровавым и вместе пошлым адом. Михаилу Яковлевичу как будто ясно помнилось, что это связывалось с Достоевским с исчезновением христианства в мире. Однако, быть может, он предсказывал, что антропофагия неизбежна и в том случае, если христианство не исчезнет. Люди, даже самые умные, по его словам, занимались пустяками, совершенно не видя главного. Они прочно устраивались в своем доме, обзаводились комфортом, украшали комнаты, ссорились, дрались, мирились, не замечая, совершенно не замечая того, что из их воздуха медленно уходит кислород, и что им скоро нечем будет дышать, и неизбежно предстоит задохнуться. Эти мысли были совершенно чужды и непонятны Чернякову. «Какой конкретный смысл они могут иметь?» — спрашивал себя Михаил Яковлевич, терявшийся, когда речь заходила об антихристе и о подобных предметах. Но тогда в мрачном кабинете Достоевского он к собственному изумлению поддался чарам гипнотизера. Другого слова Михаил Яковлевич ни тогда, ни позднее не мог придумать. Отдельные фразы все же несколько точнее сохранились в памяти Чернякова, хотя, вероятно, и их тронуло время. Нет, не видят, ничего не видят, весь мир бродит в потемках, почти исступленно говорил глухой, ни на какой другой не похожий голос. Даже не слышат подземных ударов, даже не понимают, что близко землетрясение, даже красного цвета не отличают. А ведь и это не самое главное. Все. Все погибнет, и хуже всего то, что ничего не будет жаль. Я один вижу, потому что чувствую не так, как другие люди, верно из-за моей страшной болезни. Я и сам хватаюсь за соломинку, за наш народ. Он просвещен веками страданий. Быть может, еще в его нашествии он в лесах, спасаясь от врагов, пел «Господи сил, с нами будь». И только конец разговора, если это можно было называть разговором, Черняков запомнил совершенно точно. Достоевский вдруг перед ним остановился. Михаил Яковлевич, давно замолчавший, только смотрел на него испуганно. Гипнотизер как будто успокоился, он тоже немного помолчал. — На каторгу бы вас надо, — сказал он неожиданно, совершенно иным голосом, уже без прежней ярости, а спокойно, ласково, почти задушевно. — Как? «Говорю, хорошо бы было вам пойти на каторжные работы. Я вам давеча сказал, будто на каторге был ад. Не верьте мне, это ложь. То есть ад-то был. Но я за истинное счастье считаю, что побывал в этом аду. Я там Христа нашел. И за это одно вечно буду благодарен Николаю. Все я принял в жизни. И за все, за все до последнего дня буду благодарить Господа». Я на каторге понял жизнь, и вам от души желаю поскорее попасть в каторжные работы. Вы вернетесь и перерожденным, и счастливым, и многое понимающим человеком. Но как ни был Черняков взволнован, озадачен и расстроен, он не хотел идти для счастья в каторжные работы и лишь молча смотрел на своего собеседника тем же почти бессмысленным взглядом. Довольно далеко от кабинета послышался плач ребенка. Хозяин дома изменился в лице и поспешно вышел. Михаил Яковлевич стал приходить в себя. Минуты через две из соседней комнаты послышался разговор. — Да что ты, Федя, нельзя же так расстраиваться из-за пустяка. Подождем до завтра, право. — Ничего не подождем. — Да, Леша, здоровый мальчик, зачем ты волнуешься? — Сейчас же. — Сию минуту надо послать за доктором, — говорил взволнованный глухой голос. Михаил Яковлевич на цыпочках вышел в переднюю, надел пальто и вернулся в кабинет. На пороге появился хозяин. Лицо у него было совершенно белое. Черняков простился и ушел также на цыпочках, бесшумно затворив за собою дверь, с облегчением покидая этот мрачный дом. Недели через три Михаил Яковлевич узнал, что маленький сын Достоевского умер от падучей болезни.